Глава 18 Плохо было то, что один из команды Медаса остался лежать с обглоданными ногами в пропахшем эфиром сарае на чужом и нелюбимом берегу. Хорошо то, что они завалили огромного крота. Их трюмы были полны солонины, бочонков топленого кротового жира, тщательно выскобленных шкур и меха. Между мысом Четтом и сомнительными мелкими островками твердой земли гряды Льюивела они поймали двух звездоносых кротов. Там, где между внутренними линиями рельса моря земля была вся перепахана мелкими грузунами, поезд останавливался, и все члены команды с баграми и палками в руках вываливали на палубы, откуда тыкали своими орудиями в землю, выгоняя на поверхность ее обитателей. Привязав к палкам проволоку вместо лесок и снабдив их крючками и грузилами, мужчины и женщины Медаса приманивали на наживку шустрых штопорных землероек, которые выкапывались в верхние слои земли и хватали куски мяса. Рано или поздно одна из них хватала вместе с наживкой крючок, рывком натягивала леску и начинала биться, пытаясь уйти прочь. Тогда удильщики подсекали, сматывали леску так, что землеройка оказывалась на одном уровне с удочкой, где и болталась, отчаянно вертясь и размахивая лапами. Ловили они и самых мелких мульдиварб длиной в человеческую руку, которые росли прямо на глазах, ловя и пожирая червей, и жуков величиной с голову, чем вызывали у команды вопли отвращения. Жуков, правда, ели не все, только в зависимости от места происхождения. Ловили землероек, мускусных крыс, хищных кроликов, роющих пчел. Это был богатый живностью участок рельса моря. Похоже, что шумные и суетливые ангелы-уборщики наведывались сюда нечасто. Между неубранных рельсов росла съедобная трава, которую члены команды собирали на салат. Мистер Вуринам. Шем откашливался, готовясь к серьезному разговору. Доктор Фремла... Он все думал о тех изображениях, которые видел, и решил, что была не была, скажет им об этом. Ведь они же его друзья, или нет? Но секреты высыхали у него на языке, а рот становился, как давно не кормленный топливный бак. Та дорога, та узкая одинокая колея просто не поддавалась описанию. Это было выше его сил. Лучше он покажет им снимок». Но ведь если снятая трясущимися руками флотография и скажет что-то тем, кто никогда не видел оригинала, слухи об этом быстро дойдут до ушей капитана. А это уже будет рассматриваться как подстрекательство к бунту. Дело было не только в том, что он боялся капитана, хотя, конечно, боялся, что тут греха таить. Но еще он не мог отделаться от чувства, что капитана лучше против себя не настраивать. Дважды они встречали другие стригейские поезда, которые проходили так близко, что команды могли пообщаться и обменяться письмами и новостями при помощи катапультируемых лебедок. Капитан Скоромаш, сидящий в открытое рельсо моря, Мергатройд, даже зашел к капитану Напки в гости. Он степенно сидел в подвесном кресле, мерно покачиваясь над ярдами путей, а рабочие ритмично ухо тянули лебедку. Покуда Шассандр с Драмином носили в купе капитана лучший чай и сухое печенье на фарфоре и серебре, Шем скорабкался по задней стенке служебного вагона, сам, девясь своей смелости, завис у окна вне зоны видимости и оттуда подслушал и частично подсмотрел весь разговор. — Итак, капитан Напхи, услышал он голос капитана Скармаша, своей помощью вы окажете мне услугу. Я ищу некоего зверя, — «Здоровенного, по-настоящему огромного!» Его голос окрасился знакомыми интонациями. Харька. Длиной он, по крайней мере, с вагон. Из головы торчит крюк. «Мой подарок!» Он похож на согнутый палец и качается при каждом движении, точно манит. «Меня манит!» Тут он перешел на шепот. «Приманивает меня, старый крюкоголов!» Значит, у Скоромаша тоже есть философия, за которой он гонится. Понятно, продолжай, подумал Шем. Капитан Напки прокашлялась. Нет, подобное животное не пересекало наш путь, сказала она. Но будьте уверены, Теперь, когда мне стало известно название вашего транспортного средства, при первых же признаках всего манящего металлического объекта в голове упомянутого плавно бегущего пушного рахтоноса я тщательно замечу координаты нашей с ним встречи и сообщу вам, клянусь честью капитана. Благодарю вас, пробормотал капитан Скаромаш. Не сомневаюсь, он забрал у вас нечто, так же как мой забрал нечто у меня, сказала Напхи. Скоромаш кивнул, выражение мрачной задумчивости застыло на его лице. Шем вдруг понял, как-то внезапно сформулировав про себя эту мысль, что именно такое выражение он чаще всего видел на лице любого капитана. Это была их профессиональная мина. Скоромаш, закатав штанину, постучал костяшками пальцев по дереву и железу под ней. Капитан Напхи одобрительно кивнула и подняла свою руку. Ее замысловатые костяные накладки, гагатовые украшения и металлические части отражали свет. До сих пор помню ощущение зубов, сомкнувшихся на моей руке, сказала она. Я очень признателен вам за помощь, сказал Скоромаш. И со своей стороны буду следить, не появится ли где крот урод цвета заварного крема. У Шема глаза полезли на лоб. «Цвета старого зуба, капитан», — резко отпарировала напхи. «Огромный крот оттенка старого пергамента, слоновой кости, лимфы, желтоватых белков задумчивых глаз безумного старого профессора», — капитан Скоромаш. Посетитель забормотал извинения. «Я пойду куда угодно и сделаю что угодно, лишь бы повстречать мою философию». Медленно сказала Напхи. «Моя философия», — продолжала она, — «не желтая». «Далась ей эта дурацкая философия, из-за нее она плюет на те снимки», — подумал Шэм. «А ведь на них доказательства, чего именно он не знал, но, несомненно, глобального крушения всего рельсоморья по меньшей мере». А она не хочет оторваться от своих кротобойских философствований и на минуту. Однако похоже, что скоромашней заодно. Сколько же их, таких философов, на рельсах? Не у всех строгейских капитанов была своя философия, но все же многие из них вступили в отношение противоречивой любви и ненависти с одним определенным животным, в котором они провидели или ощущали. Прощущали воплощенные смыслы, возможности, мировоззрение. В какой-то момент, неопределимые словами, зато вполне ощутимый на практике, в голове таких капитанов что-то щелкало, и обычный профессиональный подход к хитрой добыче вдруг превращался в нечто совершенно иное. Преданность одному определенному животному, в котором заключалась теперь целая вселенная. Дэйби училась охотиться. Дневная мышь снова могла летать, правда, на небольшие расстояния. Шем подвешивал кусочек мяса на веревочку, привязывал ее к поручням последнего вагона, и мышка, хлопая крыльями, летела за вертящейся и кувыркающейся добычей. Это называлось обучение охоте со смыслом. Шем задумался о трепете, который вызывали в окружающих те, кто помешался на чем-то одном, превратил свою жизнь в музей финального аккорда. Наверное, между капитанами тоже существовало своего рода соперничество. И это он называет философией, фыркали они, возможно, за спиной друг у друга. Вот эту смирную луговую собачку, за которой он гоняется. Одни мои ясные, и что бы это могло значить? Капитаны состязались в умении превзойти других, добиться преимущества над коллегами в толковании смыслов той или иной добычи. По пути домой они пересекли ущелье, глубокий провал шириной в 20-30 футов, над которым была переброшена целая сеть мостов. Шем знал, что им не миновать этого места, и все равно испугался. Рельсы карабкались вверх по земляной насыпи, покрытой клетками дерева и металла. Перескакивали через лужи и ручьи, в которых плескалась рыба. «Впереди земля!» — объявил вперед смотрящий. И тут же «Курс на дом!» — смеркалось. В небе кружили птицы, садились на ветки растущих меж рельсами деревьев. Те прогибались под их тяжестью. Команда шумела и гоготала. Местные дневные мыши возвращались домой, на охоту вылетали ночные, черные. Встречаясь, они приветствовали друг друга громким чириканьем. Точно одни сдавали, а другие принимали небесную вахту. Дэйби, сидя на плече Шема, чирикала им в ответ. Потом вспорхнула и унеслась. Шем не волновался. Раньше мышь всегда возвращалась на Мидас иногда дожевывая пойманного по дороге зазевавшегося сверчка. Последний красный луч светил каменные склоны, пятнами черной плесени пушились на холмах джунгли, между ними, скоплениями светлой плесени, выделялись кварталы жилых домов и общественных зданий, складываясь в город Стригей. Из гавани навстречу Медаса уже пыхтели мощные тягачи, чтобы принять его груз и отбуксировать в док самого кротобоя. Дома.